Утро началось с тревожного рева какого-то духового инструмента, и я так поняла, что это нечто теперь будет нас будить постоянно. Почти сразу вслед за ревом раздался приказ о боевом построении в спортивной форме. Быстро переодевшись, я заплела волосы и побежала, вливаясь в толпу таких же спешащих и торопящихся. Янка нагнала на повороте. На бегу спросила, как дела, я просто кивнула в ответ, мол, все хорошо, врать не хотелось. На боевом построении были только адептки, но, судя по окрикам, адепты в утреннем развлечении также участвовали, только с другой стороны корпуса, и им уже было весело. Нам стало веселее, едва раздалось. Равнение на середину! И мы все увидели высокую, черноволосую женщину в черном костюме, с символикой школы искусства смерти. — Меня зовут Капитан Верес. мрачно произнесла она, оглядывая наши ряды желтыми глазами с ярко-красным зрачком. — И у нас не так много времени, чтобы поднять уровень вашей физической подготовки. Начнем с бега. Кто устанет, может пройти некоторое время для восстановления дыхания, но дистанцию в десять кругов должны миновать все. «На старт! Марш!» И мы начали забег в новую жизнь Академии проклятий, даже не догадываясь, что ждет нас впереди. А впереди, согласно расписанию, значились теоретическая часть, которая преподавалась до обеда, а после очередной порции физических упражнений начиналась практическая часть. Но самое забавное я выяснила вечером, устроившись с учебниками после плотного и, на удивление, вкусного ужина, Хотя ранее в столовой питаться было нереально. Так вот, спустя несколько часов я поняла странное и удивительное. Учиться очень легко, а выполнять домашнее задание просто и даже интересно, если на него есть время. Время у меня было, и когда я уже закончила с заданием по теории преступления, ко мне постучалась Яна со словами «Тебе с домашкой помочь? Входи!» Дала я разрешение на допуск. После которого открылась дверь, но едва Яна вошла, честно ответила: «Я уже все сделала». Тимьяна застыла, потом недоверчиво поинтересовалась, а задачу по смертельным проклятиям молча подвинула ей уже закрытую тетрадь, в которой все в кое веки было аккуратно и красиво вписано. «Ну ты даешь», — выдала Ян, присаживаясь рядом и приступая к беззастенчивому списыванию моей домашки. Я была не против. Наоборот, приятно, что, наконец, списываю не я, а у меня. И оставшееся до вечернего построения время я использовала как для повторения изученного сегодня материала, так и для того, чтобы прочитать новые параграфы, которые нам только предстояло пройти. На следующий день мои тетради украсили потрясающие записи. Блестяще, отлично, выше всех похвал. И самое приятное от магистра по смертельным проклятиям. Вы меня приятно удивили, адептка Риаты. Я смотрела потом на эту запись и чувствовала себя как в сказке. В самой лучшей из сказок, потому что это было реальностью. — Что, Риаты, зубрилкой стала? Ригра подошла и уселась на мою парту, игнорируя тот факт, что своим бедром смяла мою тетрадь. Слезь немедленно, неожиданно грубо приказала я. Демонстративно вскинув руки, она подчеркнуто медленно сползла, а потом на всю аудиторию. «Знай свое место, подавальщица!» Я захлопнула учебник, который читала до ее появления, и с неожиданным вызовом поинтересовалась. «И какое же у меня, по-твоему, место?» Ригра подобного явно не ожидала, но опомнилась быстро и, развернувшись, ехидно произнесла. «Разносить вонючую еду!» «Вонючим пьяницам в вонючей таверне!» Наверное, ранее я бы смолчала, а сейчас спокойно ответила. «Ну и тварь же ты! Мелкая, беспринципная и злая тварь!» В аудитории стало тихо, а я вернулась обратно к чтению учебника, не обращая внимания на так и застывшую с открытым ртом ригру. Надоело молча глотать обиды, просто надоело. «Грязная прислужница!» Прошипела взбешенная Ригра. Я захлопнула учебник, встала, подошла вплотную к уже изрядно доставшей меня адепт Кедокени и медленно, четко, с расстановкой ответила. Еще слово, и я тебя ударю, просто потому, что надоело постоянно сдерживать это желание. И я ударю по лицу Ригра так, чтобы остался синяк, а глаз заплыл и после этого ты две недели будешь отворачиваться от зеркала, чтобы не видеть, как место удара сначала краснеет и напухает, а затем синеет и после синева медленно сменяется отвратительной желтизной с фиолетовыми прожилками. Она сделала шаг назад, потом еще один, а в итоге с воплями «Капитан Верис!» бросилась за аудиторией. «Не ожидала от тебя», — сказала Яна, когда я вернулась обратно за парту. «Сама от себя не ожидала», — призналась я, возвращаясь к чтению. Долго читать мне не пришлось, так как вскоре в коридоре послышался усиленный магией приказ. «Адепт кариаты в кабинет куратору Верис!» И ведь знаю же, что в любой ситуации стоит промолчать, так нет же, идя по пустеющим после звонка коридорам, Я сначала думала о том, как буду оправдываться, но затем я не буду оправдываться, она достала, четыре года издевательств я вытерпела, но с меня хватит, и я… Легкое сияние, и передо мной материализовался возрожденный дух смерти, Дара оказалась почти живой и материальной, и голос ее прозвучал, как обычный женский. Адепт В кабинет директора, немедленно, я остановилась опустила глаза, а потом «не пойду», скинула голову и посмотрела в ярко-алые глаза духа. Я не совершила ничего такого, за что меня следует наказывать лично директору. Вопросы мелкого нарушения дисциплины рассматривает куратор нашего отделения. Если она сочтет необходимым, она и отправит. Дара выслушала, не перебивая, затем улыбнулась и уже не так официально Я бы даже сказала, с улыбкой добавила. Это по личному вопросу. На мгновение я замерла, потом ощутила, как краснею всем лицом, разозлилась уже на себя и гораздо грубее, чем хотелось бы выпалила. А личных дел с лордом-директором у меня нет и никогда не будет. Темных вам дней, Дара! И обойдя возрожденный дух смерти, я продолжила маршировать в направлении к кабинету нашего куратора. Постучала и, не дожидаясь разрешения войти, ворвалась в отделанную черным деревом резиденцию кабинета леди Верис, чтобы оторопела замерить на пороге. 26, 27, 28, меланхолично отчитывала едва удостоившая меня кивком, капитан Верис, наблюдая за тем, как приседает, уже покрасневшая от натуги ригра. Двадцать Тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три. И пока хватит. Докенни не удержалась на ногах и свалилась. Это вы хорошо придумали, прокомментировала ее действие леди. Вот в том же положении еще десять отжиманий. Приступайте, адептка. И вот после этого, уже не отчитывая вслух, впрочем, там пока и отчитывать было нечего, Леди Верис повернулась ко мне и приветливо произнесла. «Адепт Кориата, ваши успехи меня очень радуют. Такой скачок в успеваемости даже не ожидала. И непонятно мне только одно, почему ранее ваши оценки были едва ли не ниже среднего. При Ригре мне отвечать не хотелось, и капитан, как это неудивительно, меня поняла. «Да, Кенни, хватит стонать на полу, тренируйтесь». Отработайте мне свое наказание через неделю, в двойном объеме. Сейчас свободны. Ригра поднялась с трудом, глядя в пол, буркнула, разрешите идти, и, получив разрешение, тяжело вышла, осторожно прикрыв за собой двери. А леди Верис, мило улыбаясь, указала мне на стул и потребовала: Ну же, утолите мое любопытство! Я прошла, села и, несмотря на то, что делиться подробностями своей жизни не было никакого желания, честно ответила. По ночам я работала, и на подготовку домашнего задания времени практически никогда не было. Я ожидала чего угодно, только не вопроса. Тяжело было? Удивленно смотрю на леди Верис. Та улыбнулась мне и продолжила. Работа подавальщицы не из простых. Всю ночь на ногах, в шуме, руки явно к утру отваливались, а голова гудела. И все же вы упорно учились и работу не бросали. Откровенно говоря, Риате, вы меня удивили. Работа, учеба, счет в гнумьем банке. Я вздрогнула.